Глава 60. Было 8 часов утра. Вавили пили утренний кофе. Станционные лакеи, очевидно, недавно только проснувшиеся, с немытыми лоснящимися лицами, заспанными глазами и в туфлях, надетых на босую ногу, наливали в большие чашки жестяных кофейников Кофе, смешанный уже с молоком, и клали около каждой чашки поздобные булки в виде толстой палочки. Лысый хозяин буфета в очках и с папироской в зубах ходил с медной чашечкой и собирал с потребителей деньги. На отдельном столике над керосиновыми грелками что-то разогревалось на металлических тарелках — Это были фаршированные мясом громадные луковицы, о которых мечтал монах, еще только подъезжая к станции Авила. Монах тотчас же набросился на них и взял себе на тарелку три штуки. Взял и Николай Иванович одну луковицу, говоря жене, «Наконец-то добрались до чего-то настоящего испанства». Сидя рядом с Глафирой Семеновной, монах с каким-то зверским аппетитом ел луковицы, одолел две из них, третью завернул в бумагу, спрятал в карман рясы и стал пить кофе. Николай Иванович одолел только поллуковицы, отодвинул от себя тарелку и произнес Ничего, так себе. А только уж очень испаниста. Весь рот сожгло. Здесь же на станции ему пришлось увидать и первую гитару в Испании. На ней перебирал струны и пел слепой нищий, что не мешало ему назвать Николая Ивановича словом «кабалеру», когда тот молча подал ему медную монету. «Только потому и подаю ему, что первая гитара», сказал Николай Иванович жене. Поезд опять помчался. Вошел кондуктор и зажег огонь в купе. Монах пояснил. До Эль-Эскориаль шесть на десять туннель. — Боже мой! Значит, опять в темноте поедем! — вскричала Глафира Семеновна. — Как это несносно! Что это за дорога такая, что почти вся под землей? Два часи. «И мы в Мадрид!» — продолжал монах. Для пояснения своих слов он показал Глафире Семеновне два пальца, потом вынул из кармана завернутую в бумагу фаршированную луковицу, захваченную из станционного буфета, и принялся доедать ее. Глафира Семеновна невольно улыбнулась и сказала, «Какой у вас хороший аппетит, падре!» «Аппетит? Хороший, хороший! Больша аппетит!» — отвечал монах, указал на виднеющиеся в окно вдали готические серые постройки и пояснил. «Куван, монастырь, много-много монастырь в Авела, Санта-Тереза, Сан-Томас, Сан-Хозе», — перечислил он, прожевывая остатки фаршированного луку — и стал запивать вином. Ну вот, поезд влетел в первый туннель, минут через пять из него выскочил, дал полюбоваться на какие-то довольно живописные развалины, поросшие плющом, и снова влетел во второй туннель. — В какой гостинице нам остановиться, падре? — спрашивал Николай Иванович монаха. — В какой остерия взять комнату, когда приедем в Мадрид?» Монах понял и дал ответ. «Отель Делапе, Пуэрта Дель Соль. Там Говорух французская». «Ну вот, так нам советовали в Биорице. Это в центре города». «Центрум, центрум», — подтвердил монах. «И табльдот есть?» — спросила Глафира Семеновна монаха. «Си, си! Хороша фонда! Хороше вино! Хорош комида! Дине! Пансион! Си!» — кивал монах. Глафира Семеновна от нечего делать считала вслух туннели, через которые поезд проезжал. После шестого туннеля открылась прелестная горная панорама. сьерра де Толеда!» указал монах на горы. Поезд убавлял ход и остановился на станции. Кондукторы бегали по платформе и во все горло кричали «Ла Каньяда! Ла Каньяда!» В открытое окно купе, где сидели супруги, хорошенькое, но грязное И с растрепанными волосами девочка в черном платье и розовом ситцевом платке, накинутом на плечи, завязанном по талии, совала блюдо с печеньем, посыпанным сахаром. Монах купил у нее десяток этого печенья, предложил супругам и сам начал его жадно есть, приговаривая «Хорошо! Ох, хорошо!» Супруги могли только дивиться, что в него влезает столько всякой пищи. Опять пять-шесть туннелей, и в результате остановка на станции Лас-Навас-Дель-Марке. Монах и здесь не обошелся, чтобы не потешить свое чрево. Он купил большую грушу, систематически обрезал ее от кожуры и съел, разрезав на мелкие кусочки. Но вот поезд, пролетев опять через несколько туннелей, остановился у вокзала Эль-Эскориаль, знаменитой королевской резиденции. Платформа и здесь не была чище, чем на других станциях. В ожидании поезда на станции покуривали папиросы несколько офицеров в медных блестящих касках с петушьими перьями, перетянутые в рюмочку и в Данельзе узких серолиловых рейтузов. Офицеры встречали какого-то жирного и коротенького военного, но в форме другого образца. Он вышел из вагона второго класса вместе с молоденькой дамочкой в бледно-желтом платье и нес в руках веер, зонтик и саквояж. Офицеры бросились к ним и почтительно кланились. Поезд снова помчался. Глафира Семеновна заглянула в путеводитель и сказала, «До Мадрида осталось только две станции — Вильяльба и Посуэла». В Вильяльбе монах купил тарелку винограду и съел, поделившись, впрочем, с Глафирой Семеновной. «Вильяльба — станция узловая». Около нее дорогу пересекает другая железная дорога. Тот же после Вильяльбы стали переезжать железный мост через довольно большую реку. Монах указал на нее и сказал «Рио Гвадарама». На реке с моста виднелись барки. Пыхтел маленький буксирный пароходик, тащивший плоты мелкого леса. Местность становилась веселее. На берегах реки копошились люди. Вдали вырисовывалась белая готическая церковь, окруженная садом с зелено серыми оливковыми деревьями. Перебежали мост и неслись мимо кладбища, затем показалась фабрика с высокой трубой. Вот и последняя станция перед Мадридом по Суэлу. Это дачное место мадридцев. Сюда переезжают они в жаркие летние дни. Много зелени, пожелтевший лист виднеется уже реже. В садах беленьких дачных домиков с умышленно маленькими окнами, прикрытыми решетчатыми шторами, растут рогатые агавы. Из-за плитных заборов выглядывают лопастные кактусы. — До Мадрида только семь километров осталось, — сказала Глафира Семеновна, справившись в путеводителе закрыла книгу и стала связывать свои пожитки, когда поезд тронулся. — Падре! — обратился Николай Иванович к монаху. — Ехали мы, ехали с вами, и ни вы не знаете, как меня зовут, ни я вас. Вот вам моя карточка, и позвольте вашу, если у вас есть. Все-таки будет воспоминание. И он подал свою карточку. Монах надел пенсне на нос и довольно бойко прочитал сначала по-русски, а потом по-французски «Николай Иванович Иванов, Николай Иванов до Санкт-Петербурга» и сказал про себя, дотронувшись рукой до груди «Я есен Хозе Алварес, карты нет», — развел он руками. Достал свою записную книжку, вырвал листок и написал на нем по-русски «Хозе Алварец», но без буквы «Ять». Николай Иванович взял листок бумажки, и они потрясли друг другу руки. Через минуту монах указал в открытое окно и проговорил «Мадрид». Супруги подошли к окну. Открывалась панорама вниз, в котловину. Виднелись купола церквей, башни, черепичные крыши. Еще несколько минут, и поезд стал тихо въезжать под стеклянный станционный навес Мадрида. Монах прощался с Глафирой Семеновной и сказал «Адье! Будь здрава, сеньора Иванов! С Богом!»